Олег Суворов. Чаша терпения. Роман. Искатель. 1999 год. Номер пятый. Каждое общество имеет таких блестителей законности, которых заслуживает своим отношением к закону. Глава первая. От каждого по возможности. Каждому по статье. Вы не подскажете, как пройти до ближайшей станции метро? Еще бы не подсказать, когда об этом спрашивает нежным, девичьим голоском, глядя в упор, задорными карими глазками. Мужчина даже крякнул от удовольствия и охотно принялся объяснять. Тут совсем рядом, минут десять, ходьбы. — Сначала направо проходите по улице Винокурова до конца, затем сворачиваете налево, на Пивоварова, а затем еще раз направо. — Слушайте, а зачем я все это объясняю? Давайте я вас просто провожу. — Но, если вам не трудно, — кокетливо кивнула девушка, — даже если бы мне было безумно трудно да еще угрожала смертельная опасность, я бы и то это сделал. С веселым пафосом заявил мужчина. Пойдемте. Кстати, могу я узнать, каким образом здесь заблудилась столь очаровательная сея? Я была в гостях у подруги, а потом она мне объяснила, как дойти до метро, но я все перепутала. Ясный октябрьский день. В меру прохладно, хотя еще вовсю светит уходящее за горизонт солнце. На девушке элегантный голубой плащ, русые волосы свободно распущены по плечам. Лайкровые колготки плотно обтягивают пикантные ножки, а голубые лакированные туфельки весело цокают по асфальту. Мужчина одет скромнее, хотя явно пытается выглядеть щеголем. Синие брюки, серая куртка, бордовый свитер. На вид ему лет сорок, а то и меньше. Хотя рано поредевшие темные волосы, мешки под глазами и уныло обвисшие усы могут состарить кого угодно. Идя рядом со своей стройной спутницей и развлекая ее приятной беседой, он всячески пытается бодриться, хотя в глубине души его гложут тяжелые сомнения. Как было бы сейчас замечательно небрежно махнуть рукой, остановить тачку и, широко распахнув дверцу перед этой юной прелестницей, подбросить ее до самого дома. А вдруг эта сама судьба послала старому холостяку, угасшую было надежду на тихое семейное счастье. Но, увы, Послав надежду, она не соблаговолила подкрепить ее материально. В данный момент у него в кармане было всего рублей двадцать, а это чудное создание может обитать на другом конце Москвы. Впрочем, на один красивый жест денег ему все-таки хватило. Когда они уже подошли к метро, девушка вдруг заинтересовалась маленькими желтыми дынями которыми торговал молодой кавказский красавец. Мужчина расплатился, небрежно отказавшись от сдачи, после чего помог своей спутнице положить обе дыньки в полиэтиленовый пакет. — Большое вам спасибо, — произнесла девушка, мило улыбаясь. — Ну, я пошла. — А что, мы даже не познакомимся? — опоздало засуетился мужчина. — А зачем? Ну как же, я думал, может быть, как-нибудь встретимся, сходим куда-нибудь. Извините, но у меня есть жених, и через месяц я выхожу замуж. После такого заявления оставалось только ошарашенно развести руками. — Хоть бы вы с ним подавились этими чертовыми дынями, — озлобленно подумал мужчина, — с кислой улыбкой глядя вслед феи, которая уже проворно спускалась в метро. Сунув руки в карманы куртки и мысленно чертыхаясь, он медленно побрел прочь. Но не успел отойти от метро и пятидесяти метров, как вынужден был остановиться, поскольку дорогу ему преградили два молодых человека. Тот, что повыше, был бледен, черноволос, худощав. Невыразительное лицо с маленькими глазками, но большим неправильной формы носом отнюдь не красила кривая недобрая усмешка. Его спутник, невозмутимый азиатского вида крепыш, держал обе руки в карманах таким образом, словно в любой момент был готов выстрелить сквозь полу своей кожаной турецкой куртки. «Ваши документы», — потребовал Высокий. «А в чем дело?» — изумился мужчина. «Ваши документы», — более строго потребовал Высокий, предъявляя красное удостоверение, в котором мужчина успел прочесть три большие буквы — ОВД и фразу «Старший лейтенант Швабрин». Пожав плечами, мужчина полез в карман за паспортом. Его изучение не отняло у старлея много времени. Такс, чему-то обрадовался он. Значит, Сергей Иванович Гринев. Вам придется пройти с нами. Куда и зачем? Стрибухался мужчина. В отделение, тут недалеко. Ну зачем, зачем? Там разберемся. Но я же показал паспорт. Пройдемте. Угрожающе потребовал старлей и спрятал паспорт Гринева в карман своей темно-коричневой замшевой куртки.